Где твои милые и уютные города, обвитые старомодным плещом? Где твоя былая философская скромность бытия и твои прекрасные музеи, наполненные сокровищами старой мысли? Я люблю тебя, умная, деловая, скромная и просвещенная Германия, страна, отдавшая миру так много всем европейцам и всем нам, немцам. Теперь у меня нет сердца, открытая рана, она кровоточит гневом и страхом. В 1941-м, когда всем русским людям хотелось верить в близкую гибель военной машины Германии, находились горе ученые, строившие в угоду нашим правителям добренькие прогнозы о том, что Германия вот-вот выдохнется, ибо в ней наступит истощение от нехватки сырья. Наша армия по-прежнему отступала, обгоняя ревущие стадо колхозных коров и многотысячные толпы изныленных беженцев. А наш академик Варга печатно заверял публику, что еще месяц-два и все моторы танков и самолетов Гитлера умолкнут, ибо кончатся запасы горючего. Вот именно тогда, рискуя прослыть паникером, выступил наш знаменитый ученый Ферсман, подсчитавший экономические возможности стран гитлеровского блока, и пришел к самому точному выводу — Германия развалится к весне 1945 -го года. Я увлекся своей работой, занимаясь черной пропагандой, как немецкий антифашист, живущий где-то в Германии. И, подходя к микрофону, я почему-то всегда вспоминал ценное изречение «Ганса фон Секта, офицер генерального штаба, не должен иметь своего имени». У меня и не было теперь имени, и не надо мне имени, лишь бы осталось в святости имя Родины. Наша Катерина просто кипит. Я вернулся в Петербург еще до объявления войны, и в моей голове почти болезненно пульсировал идиотский рефрен для детского понимания. «И от дедушки ушел, и от бабушки ушел, и от волка уйду». После двукратного бегства из Германии и Австрии меня угнетало чувство своей непригодности для работы в разведке. И я, страдая самолюбием, считал себя мертвецом в отпуску. Тайный агент, я как бы перестал быть тайным после двух разоблачений, и даже не удивился, получив на домашний адрес почтовую открытку, украшенную целующимися голубками. Дорогой Наполеон, остров Святой Елены слишком роскошно для вас, а потому приготовьтесь закончить свои гулянки на веселице. Сразу же заверяем вас, что лишних свидетелей вашего позора не будет. Хотя угроза войны была очевидна, но я почему-то не очень верил в то, что война возможна. Мне казалось, что июльский кризис так и останется лишь кризисом. Кажется, и сами петербуржцы, лучше других россиян осведомленные, не слишком-то верили, что доживают последние дни мира. Посетив однажды недорогой ресторан «На Стрелке», Я был удивлен легкомыслию публики, которая откровенно потешалась надсущей ерундой, преподносимой с эстрады балалайчниками. В далеком ущелье Кавказа царица Тамара жила, на ней треугольная шляпа и серый походный сюртук. По возвращении в столицу первое, что меня поразило, — это бешеное падение цен. На все товары и баснословная дешевизна продуктов, а цены все падали и падали. Это было результатом июльского кризиса.